Глава двадцать вторая Прошло еще несколько дней. Рабочая десятинка мужа и его приятеля благополучно закончилась, начались выходные. Точнее, у мужчины они начались, а Даша только к середине следующей смены поняла, что еще немного, и она рухнет без сил. Надо отвлечься, развеяться и отдохнуть. Таверна постепенно входила в новый ритм, Все привыкли, что пани Дарья, въедливая как магическое зелье для чистки всего на свете, отучились халтурить и даже вроде бы повеселели, несмотря на диктат новой управляющей. Короче, появилась надежда, что если девушка возьмет выходной, к ее возвращению таверна не будет лежать в руинах на голове у недовольных гостей. Появилось время выдохнуть и даже подумать, оценить, так сказать, пройденный путь. И в целом Даша поймала себя на мысли, что ей есть чем гордиться, раз, и ей тут действительно начинает нравиться, это два. И с парнями вполне удалось подружиться. Никакой фамильярности, конечно, хотя котик временами строил глазки, и Даша с удовольствием улыбалась в ответ. «А почему нет-то? Хороший котик, качественный. И не пакостный, во всяком случае, пока». Его друг держался чуть более отстраненным, но подчеркнуто вежливо и доброжелательно. Он явно впечатлился и сидением в холодильнике, и путешествием в «Тринадцатый мир», и последующим за этим наложением искусственной личины. На следующий вечер после возвращения из человеческого мира вся компания заперлась в комнатах Даши и опробовала приобретенную маскировку. Было забавно, хотя сам процесс гримирования Рессалту категорически не понравился. А Даша с Силем, признаться, повеселились, втихаря сдерживая хихиканье за спиной Дроу, пока тот сосредоточен разглядывал приклеенный поперек физиономии бутафорский шрам. От пары бородавок красивого темно-зеленого цвета в тон гриму на коже Рессалт решительно отказался. «Да, не завидую тому, кто снимет с вас первую магическую личину», оценила Даша результат. «Очень правдоподобно получилось и жутковато». М «Да». Дроу мрачно полюбовался на зеленокожее, большеносое и толстогубое чудовище с рассечённым лицом и едва заметно поежился. «Сам не завидую. Надо обязательно научиться так маскироваться». надежно никаким артефактом не снять. Магии не чувствуется, словно и правда так выгляжу. И мужчина состроил в зеркало зверскую рожу. Даша про себя хмыкнула. Такой взрослый и серьезный Рассалт вдруг на секундочку приоткрылся с другой стороны и сразу стал как-то человечнее, симпатичнее, понятнее. Наверное, все сразу. «Ну, мы с запасом набрали грима на двоих, так что можно потренироваться». Девушка сунула нос в рюкзак, в который они загрузили свои покупки. «А закончится еще купим. И его высочество научим». «Вам какой шрам? Прямой или зигзагом?» Она подняла смеющиеся глаза на Сельдовира. «Кстати, волосы будете красить? Или парик?» Она вытащила из-под коробок с гримом два плотных пакета с искусственными черными шиньонами. Принц, оценивший многообразие средств для изменения внешности, еще во время закупки засмеялся. «Я и так неотразим». «Незачем красоту по париками портить». Девушка невольно оглядела сильно и мысленно согласилась с этим утверждением, но вслух сказала другое. «Сюда я больше никаких матрон с артефактами не пущу. Я уже письменно наябедничала в совет фей и приложила к своей жалобе впечатление различиненного фавна, как пострадавшего посетителя. Они мне прислали официальный ответ. В таверне можно спать спокойно, а вот выходить с территории нужно осторожно». Никто не может запретить дроу стоять с лагерем на свободных землях хоть до посинения. Даша с тоской вздохнула и продолжила. Тем более, так нагло они уже артефактом в пузо никому не тычут, снимают личину с нескольких метров и тут же восстанавливаются с извинениями. Посетители немного ворчат, но не на таверну, а на чокнутых пещерников. Так что, если обещаете сидеть на территории, то можете и не портить. Рассалту больше останется. «Посмотрим». Уже совсем другим серьезным голосом ответил Силь. И девушка в очередной раз поразилась, как резко он меняется, когда перестает дурачиться. Самое смешное, что она уже не могла сказать, какой вариант нравится ей больше. И котик, и наследник были хороши каждый по-своему. А вместе... э, Нет, стоп. Вот только подобных фривольных мыслей сейчас не хватало. Слава богу, что после того, как разобрались с Гримом, парни сразу ушли к себе. а отработав последний день своей смены, благополучно ее сдали и затихли в своей комнате. С мужем Даша почти не пересекалась до того самого дня, пока не решила устроить себе выходной. В тот день Рессалт собирался в очередной раз проскочить мимо сторожащих таверну соплеменников. Уезжал он открыто, скорее даже привлекая к себе внимание, словно провоцируя снять с него личину. Но желающих уже больше не было. С первого раза прониклись, когда самый ретивый получил кулаком в морду от мгновенно преодолевшего несколько метров орка и заплывающим глазом оценил загримированную морду самого реса. С того дня никто довольно мелкого для своей расы орка не задерживал. Шрамы не поддающиеся регенерации могли быть нанесены только редким магическим оружием, а значит, этот хиловатый орк имеет очень могущественных врагов. Для Дро уже всегда действовало правило «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты». Так что связываться с замаскированным Рассалтом желающих не было, и он беспрепятственно выезжал из Таверны в любое время. Единственное, что его беспокоило — пани Дария. Теперь стали понятны легкие приступы удушья у Сильдавира в самом начале его супружеской жизни. Наверняка в это время супруга отправлялась в свой мир. Хорошо, что пани Дария настолько загружена, что путешествует к себе нечасто. но очень плохо, что она может сделать это в любой момент, и они даже не узнают об этом, пока не станет слишком поздно для Силя. Мужчины уже несколько раз обсуждали, как правильнее поступить, довериться той, которая уже несколько раз приходила к ним на помощь, или продолжать рисковать жизнью принца. Вроде и причин для недоверия не было, но и горячего желания поделиться с Дарьей, насколько сильно от нее зависит муж, ни один из двоих не испытывал. Пока они действовали так, едва рассалт покидал таверну, Сильдовир начинал ненавязчиво следить за своей женой, стараясь не попадаться ей на глаза до самого вечера. Правда, и вечером им теперь было неспокойно. Вот возьмет и уйдет в ночи в свой мир, за покупками. Поэтому сегодня, когда Ресс должен был уехать из таверны больше, чем на сутки, мужчины решились на небольшое признание. Даша действительно собралась домой, даже переоделась здесь же чтобы не задерживаться в квартире хотелось быстро покончить с кое какими делами и просто погулять по Питеру город был пожалуй единственным почему она скучала подруги да раньше у нее была лучшая подруга но вот уж кого даша хотела бы видеть меньше всего девушка в последний раз бросила взгляд в большое зеркало убедилась что все в порядке и взялась за ручку двери когда раздался легкий деликатный стук Ну кого черти-то несут? Шепотом спросила сама себя Даша, а вслух добавила. Да-да, войдите. Еще за секунду до того, как открылась дверь, девушка уже знала, кто появится на пороге, и даже улыбнулась сельдовиру в ответ, слегка удивившись тому, как у него дернулся глаз при виде ее джинсов и ветровки. Приятного вечера! А вы в свой мир собрались? Жаль. «Рассалт меня покинул, и я хотел предложить вам провести немного времени вместе. Даже собирался пообещать не приставать». Принц обольстительно улыбнулся, потом состроил печальные глазки всеми брошенного котика, но и следующим номером зажег во взгляде радостный энтузиазм. «Будет очень нагло навязать вам мое общество. Я бы с удовольствием снова в метро покатался. Мне очень понравилось. И выражение лица сделал такое честное-честное». вы по делам. «Будет средний нагло», — хмыкнула Даша. Ну куда ж от вас денешься?» Естественно, котик тут же снова напустил вселенской печали в глазки. Обидели Пушистого. «Ладно, ладно, не надо так на меня смотреть. А то я либо растаю, либо буду чувствовать себя распоследней живодёркой», — засмеялась Даша, уже прикинувшая, что взрослый серьезный дядя Рес ушел и оставил котика одного. «Сельдовир, конечно, умеет быть ответственным, когда захочет», Но кто его знает, какая шлия попадет под кошачий хвост, когда никого не будет рядом? Нет, лучше и правда с собой взять, спокойнее. А то это не выходной выйдет, а сплошная нервотрепка. Пойдемте, Только, чур, я вас как минимум тональником намажу. Чем-чем? Котик оживился, но насторожился, при этом изымая у Даши довольно увесистую сумку и вообще всем своим видом намекая, что вот он тут, рядом, уже подбежал, И фиг теперь от его оливковой морды отмажешься. «Гримом», — пояснила девушка, открывая дверь в свой мир. «У нас все же по улицам слишком редко ходят такие экзотические молодые люди». «Главное, без шрамов», — улыбнулся Сильдавир, подмигнул и захлопнул за собой дверь, пропустив Дашу в родную питерскую прихожую. «Шрамы все остались у Рысалта, кивнула девушка, мельком оценив слой пыли на всех поверхностях и вздохнув. Квартира потихоньку приобретала нежилой вид. «Но есть моя косметика. Надеюсь, ее на вас хватит. Идите сюда, к зеркалу, и садитесь. Будем делать из вас человека». «А я потом не начну на всех кидаться и убивать магов», — опасливо уточнил принц, но при этом храбро уселся, куда велели, и закрыл глаза. «Ну, я на себе пробовала, и ни на одного мага после макияжа еще не набросилась». заверила его даша и воспользовавшись случаем легонько провела пальцами по его скуле чуть разворачивая лицом к себе ну как вам сказать ехидно хмыкнул принц при этом откровенно наслаждаясь дашиными прикосновениями в холоднике не считается разве очень даже мило набрасывались или вы тогда не в гриме были не подхватила его шутливый тон девушка в самом своем натурально человеческом и зверском облике Так что тональный крем не влияет на мое желание набрасываться на принцев в холодниках. Это было движение души. И зов тела. Очень замерзшего. Жаль. А то бы мы оба намазались этим вашим кремом, и как набросились бы, принц мечтательно поднял глаза к небу. «О!» — вдруг вспомнила Даша. «Вот так и сидите. И смотрите в потолок. Я вам ресницы тоже подкрашу. Совсем чуть-чуть. А набрасываться вы и без крема умеете». А то я не вижу». Она с трудом удержалась от того, чтобы не дернуть принца за упавшую на лоб прядку волос. «Я, между прочим, даже еще не начинал набрасываться», — почти искренне возмутился котик. «Креплюсь из последних сил». «Молодец», — похвалила девушка и, расшалившись, даже погладила принца по голове, мимолетно насладившись тем, какие же у него приятные на ощупь волосы. «Так держать». «Я, может, тоже одним усилием воли все еще не... не накрасила еще сильнее. Даша вдруг смутилась, быстро собрала косметику и шмыгнула в прихожую к шкафу. «Я вам ветровку дам, и будете...» «Нет, не будете, не налезет», констатировала она, оценив размер оставленной как-то костиком куртки и разворот плеч принца. И его рост. Да, это она погорячилась. «Ну, если очень нужно, мы же можем мне эту вашу ветровку купить?» уточнил принц, разглядывая при этом себя в зеркало. Внешне он почти не изменился, только цвет лица из нежно-оливкового стал смугловатым, а ресницы из темно-серых — черными. А чтобы скрыть руки, Даша нашла и выдала силю провалявшиеся еще с прошлой осени тонкие мужские перчатки, тоже костиковые, бежевые, из дорогой качественной замши. Вот перчатки оказались в пору, а куртка... «Можем». согласилась девушка, быстро запихивая неподошедшую ветровку в мусорный пакет. «Мы все можем. Пойдем и купим». Пойдем или в метро поедем?» — заинтересованно уточнил Силь. «Будем развлекаться по полной», — засмеялась Даша, уже справившаяся со своим неуместным смущением. «И метро, и магазин, и в ресторан. Гулять так гулять». «Отлично. Может, тогда перейдем на «ты»?» «Учтите, я довольно редко кому такое предлагаю», — улыбнулся кошачий мурмурчальник, а сам быстро прошел к двери и галантно открыл ее перед Дашей. «Я ценю». Вроде и в шутку, но в то же время серьезно ответила девушка. «Ты у меня вообще замечательная», — принц поймал Даши на запястье и поцеловал. «Ох, чёрт возьми». И в глаза посмотрел так, что от ощущения его мягких губ на коже и этого взгляда У Даши ослабли коленки и закружилась голова. Чёрт! Котик!